Глава 5. Адрахас рассудил следующим образом. Он находился довольно высоко. Осторожно выглянув из-под уступа, он посмотрел вверх. Потолок гробницы был от него совсем близко, буквально в одном метре не больше. А что, если пробиться к этому потолку и попробовать выкопать проход наверх? Адрахас вспомнил, как крыли вход в гробницу, и он сам подсказал более эффективный для этого способ. Толщина земляного потолка до самого верха составляет не более полутора метров. Правда, земля хорошо утрамбована. Но разве это может его остановить? Но просто руками он, конечно, не сможет прорыть землю, чтобы вылезти наружу. Ему необходим какой-то острый и в то же время прочный инструмент, но где его взять? И здесь он сразу догадался. Он вспомнил, что в гробнице очень много факелов, которые изготовлены самым элементарным образом. Для основы факела использовалась обыкновенная деревянная палка, на которую наматывали паклю или тряпку и окунали в горючую жидкость. Следовательно, необходимо выбрать палку поострее и покрепче и попробовать расшевелить землю наверху именно ею. Но здесь сразу же возникла другая проблема. Для того, чтобы добраться до факелов, которые уже прекращали гореть, ему необходимо спуститься вниз, а затем каким-то невероятным образом с палкой в руках снова добраться до уступа в стене. Конечно, теперь его никто не гонит, но все равно сделать это фактически невозможно, особенно в полной темноте, которая совсем скоро наступит. Адрахас стал думать. Он еще раз выглянул из-под уступа и попытался внимательно осмотреть ближайшие стены. И здесь, совсем рядом, всего на один метр ниже уступа и немного сбоку, почти в полной темноте он все-таки сумел заметить своими зоркими глазами висевший на стене давно потухший факел. Он осмотрел еще раз всю стену и убедился, что уже давно потухший факел в этой дальней стене всего один. Действительно, зачем тратить силы и вешать несколько факелов на дальнюю темную стену в самой глубине подземной гробницы? Конечно, в этом месте вполне достаточно и одного факела. Он давно потух и из земли почти не виден. Но все равно странно, что я, стоя на земле и тщательно освещая стену, заметил почти незаметный уступ и не заметил висящий потухший факел. Скорее всего, этот факел совсем небольшого размера, и деревянная палка, на которую намотана тряпка, видимо, совсем небольшая. Но все равно необходимо попробовать прямо отсюда из уступа дотянуться до палки и вытащить ее из стены. Адрахас очень осторожно начал спускаться на животе немного боком и, вытянув одну руку, пытаться дотянуться до палки факела. Вскоре он понял, что он не дотягивается до палки факела буквально несколько сантиметров. Если он продвинется еще хоть немного, то рискует вылететь из уступа и полететь вниз головой на твердую землю. Он с огромным трудом дотянулся до палки факела, вырвал факел из стены, но в это же самое время резко покатился вниз. Он бы, конечно, упал вниз и разбился, но его спасли его ловкость и везение. Адрахас за долю секунды поднял вверх палку, бросил ее в глубину уступа, а сам, падая с уступа, ловко перевернулся и схватился обеими руками за самый край уступа. Затем он из последних сил, которые у него действительно кончались, подтянулся на руках и оказался на уступе. Когда он отдышался после неимоверного напряжения, то сразу же схватился за палку, отбросив с нее ненужную тряпку. Затем он внимательно осмотрел палку. Она была хоть и небольшая по размеру, но крепкая, с заостренным концом, то есть именно такая, какая ему и была необходима. После небольшого отдыха подросток принялся за работу. Первым делом нужно было пробиться к потолку гробницы. Он начал стучать палкой по верху уступа, но уступ был твердым, как камень. В этот момент Адрахас вспомнил, что вся подземная гробница замурована сверху кирпичами и досками, поэтому пробиваться прямо вверх, скорее всего, бессмысленно. Если даже у него получится разгрести землю, то он сразу же уткнется в очень крепкие доски и кирпичи, скрепленные очень крепко друг с другом специальным раствором, секрет изготовления которого известен только жрецам. Значит, ему необходимо пробиваться не прямо вверх, а немного вбок, в сторону от гробницы. Там кирпичи и доски должны кончиться и останется только земля. Действительно, он точно помнил, что подземную гробницу замуровывали впритык с целью экономии глиняных кирпичей и крепких досок. Поэтому Адрахас изменил решение. Мальчик стал колотить острым концом палки не по верху, а по той стене уступа, которая была в самой глубине. Наконец, земля стала понемногу осыпаться. Он упорно продолжал свою работу с удвоенной, с утроенной силой. Теперь земля сыпалась целыми комьями. Углубившись в бок стены примерно на метр, подросток посчитал, что этого вполне достаточно. Теперь он почти не сомневался в том, что досок и кирпичей прямо вверху уже быть не должно. Над ним должна быть только земля и больше ничего. Поэтому он повел свой подкоп снова вверх, и, как это ни странно, целые куча земли сразу посыпались прямо на него. Конечно, он понимал, что до выхода из гробницы, то есть до настоящего спасения, еще очень далеко. Но с каждой минутой его надежда усиливалась и усиливалась. «Эх», — подумала Драхас, — «если бы произошло чудо, и кто-нибудь сверху с поверхности земли пробивался ко мне навстречу, тогда бы я точно успел выбраться еще до того, как силы окончательно покинут меня. Но кто же может прийти мне на помощь?» Ее звали Анату, что значит «чистая» или «безупречная», и было ей всего 13 лет, хоть и считала она себя уже взрослой девушкой. Она жила в бедной семье вдвоем с матерью, которая продавала на рынке овощи с их огорода. Тем и кормились мать с дочерью. Дочка уже вовсю помогала матери по хозяйству. Девочка имела романтическую натуру и любила всякие приключения, необычные ситуации, увлекалась гипнозом, магией, но в школу магии и гипноза ее не взяли, потому что, в отличие от Адрахаса, у нее не было богатого, влиятельного дяди. Когда выдавалось свободное время, девушка любила бродить в гордом одиночестве на самой окраине города. Она мечтала побывать в далеких странах и молила об этом лучезарного бога солнца Шамаша, которому поклонялась с самого раннего детства и которого очень сильно уважала. Однажды ей сообщили страшные новости. Оказывается, новый повелитель их города страны оказался жестоким до безумия. Ходили слухи, ее мать их слышала на рынке. что для надежного захоронения предыдущего повелителя на самой окраине города строится специальная подземная гробница довольно больших размеров. Люди говорят, что вместе с бывшим повелителем и необходимыми ему вещами и оружием будет похоронено множество невинных людей, телохранителей, воинов, даже музыкантов и, конечно, множество слуг. Мать и дочь не верили этим слухам, но они оказались правдой. Сегодня утром было торжественно объявлено, что в сегодняшний, назначенный новым повелителем день, произойдет священный обряд погребения предыдущего повелителя в только что построенной подземной гробнице, и во время этого обряда будут убиты невинные люди. Эти люди будут принесены в жертву ее любимому богу солнца Шамашу, и они должны будут развлекать бывшего повелителя в загробном мире. было строжайшим образом приказано всем жителям обязательно явиться для того, чтобы наблюдать это великое зрелище. Мать отправилась смотреть на это страшное зрелище, а она то отказалась, как не уговаривала ее мать. Дело в том, что мать очень боялась, что списки тех жителей города, которые откажутся присутствовать на торжественном обряде погребения, принесут новому повелителю. и он, посчитав это за глубокое неуважение его распоряжению, прикажет казнить этих людей. Когда мать вернулась со священного обряда, к ним вскоре действительно явился чиновник и записал дочь в особый список, в который записывал всех тех, кто проигнорировал священный обряд. Узнав об этом, мать долго кричала на дочь, говорила, что если сама не хотела идти, то хотя бы свою мать пожалела. В общем, довела матушка бедную девушку до слез. И со слезами на глазах, заплаканная, Аннату ушла из дома, в сердцах заявив матери, чтобы она ее не ждала, потому что домой Анато больше не вернется. Аннату отправилась на свое любимое место на самом краю города. Когда она проходила недалеко от бывшего входа в подземную гробницу, который к тому времени был уже тщательно замурован, сердце бедной девушки ушло в пятки, и она вся задрожала, как осиновый лист. Она быстро прошла мимо и старалась не оглядываться. Она шла вперед и видела перед собой скреплённые специальным раствором кирпичи и крепкие доски. Она ту стремилась как можно скорее обойти это ужасное место. Она обходила кирпичи и доски и вообще старалась не смотреть в сторону замурованной подземной гробницы. Наконец доски и кирпичи кончились. Значит, рассудила умная девушка, она постепенно обошла всю подземную гробницу. Казалось, необходимо как можно быстрее уходить подальше от этого страшного места. Но что-то защемило в груди Анату, и она остановилась в нерешительности. Стояли уже сумерки, и в этих сумерках Аннату начали мерещиться всякие призраки, которые летали вокруг нее и шептали ей разные непристойные вещи. Тогда Аннату решила возвращаться домой и помириться с матерью, которая по большому счету была все-таки права. «Зря я не пошла на этот ужасный обряд погребения. Теперь моя мама будет за меня сильно волноваться, хотя я в этом абсолютно уверена, ничего страшного от того, что я его не посетила, не произойдет, и мама волнуется совершенно напрасно». Но для того, чтобы вернуться назад, необходимо было снова обходить эту страшную подземную гробницу. И она-то поняла, что второй раз она просто будет не в состоянии это сделать. Кругом стояла мертвая тишина, и неожиданно в этой полнейшей тишине девушка услышала какие-то непонятные ей звуки, которые, казалось, раздавались из-под земли. Испуганная девушка подумала, что это стучат из подземной гробницы, убитые сегодня люди, и приготовилась бежать со всех ног от этого проклятого места, куда она забрела по собственной глупости. Но, прислушавшись внимательней, девушка четко убедилась, что стук под ее ногами абсолютно реальный, и так может стучать лишь человек, который мечтает вырваться на свободу. Стук раздавался примерно в метре от края кирпичей и прочных досок, поэтому было ясно, что если это действительно человек, который пытается вылезти из подземной гробницы, то он выбрал правильное направление. Он не наткнется на кирпичи и доски, а пробивается лишь через довольно значительный и прочный земельный слой. Видимо, на кого-то не подействовал яд, и этот человек не умер, а оказался заживо замурованным в подземной гробнице. «Что же делать? Как ему помочь? Я не должна бросать его в такой страшной беде», — подумала взволнованная Анату. Она стала очень внимательно вслушиваться в эти подземные звуки, а лучше сказать, в подземные стуки или удары. Эти стуки и удары, как ей казалось, становились все сильнее и громче. В первую очередь она решила определить точное место, откуда они раздаются. Вскоре ей это вроде удалось. Тогда она взяла подвернувшийся ей в руки небольшой расколотый кирпич и стукнула изо всей силы этим кирпичом по тому месту, откуда, как ей казалось, неслись эти громкие удары. Она сразу обратила внимание на то, что удары на некоторое время прекратились. Поэтому она сделала вывод, что тот, кто стучал, услышал ее. «Это бесспорно добрый человек или добрые люди, поэтому обязательно его или их необходимо спасти. Выходит, я должна пробиваться к нему или к ним навстречу. Значит, я должна рыть землю именно в этом месте, и я буду это делать, даже если для этого потребуется целая ночь». Именно так решила смелая девушка, которой было всего 13 лет и которую звали красивым именем Анату. И она начала копать всем, что попадалось ей под руку. Наконец, она приспособилась врезаться в землю с помощью крепкой и острой палки. Она была примерно такая же, как у Адрахаса, только покрупнее. Через два часа ей удалось углубиться в землю на полметра. Ее раскопки образовали своеобразный квадрат, каждая сторона которого была около полутора метров. Она чувствовала, что удары снизу стали значительно ближе. Девушка, конечно, страшно устала. Но у нее, как это часто случается у людей с сильной волей, открылось второе дыхание. Стояла глубокая ночь, но луна и звезды на безоблачном небе достаточно освещали ей тот участок, который она упорно продолжала копать. Наконец, произошло именно то, что и должно было произойти. После очередного удара кирпичом, Палку она ту временно отложила, земля обвалилась вниз, и в земле именно на том самом месте, где она так упорно копала, образовалось сквозное отверстие. Почти сразу из этого отверстия показалась голова черта. Вернее, конечно, не черта, а человека, полностью обсыпанного землей. Человек подтянулся на руках и вылез из ямы. Он был весь с ног до головы покрыт землей, поэтому он начал колотить себе руками как можно сильнее, подпрыгивать, чтобы привести себя в нормальный человеческий вид. Анату попросила разрешения помочь ему и стала колотить его по спине. Прошло не менее десяти минут, прежде чем человек стал похож на человека, а не на черта, который предвиделся Анату в первый момент его появления. Девушка почти сразу убедилась, что перед ней находится даже не взрослый мужчина, а обыкновенный подросток, возможно, немного старше ее. Она даже вспомнила, что где-то встречала этого подростка. Да, конечно, она вспомнила, что когда они с матерью стояли за прилавком на местном базаре и продавали овощи со своего огорода, этот самый юноша подошел к ним и купил качан капусты. И еще она ясно вспомнила, что в момент покупки он ласково улыбнулся ей. Теперь она тупо поняла, что она не зря старалась освободить этого мальчишку из страшной подземной гробницы, потому что он по-настоящему очень добрый человек. Это она поняла еще на базаре, долго вспоминая его дружескую и такую милую сердечную улыбку. И вот теперь они неожиданно снова встретились, правда, при таких необычных обстоятельствах, что даже трудно было представить. И здесь девушка услышала слова, которые произнес этот красивый юноша, и эти его слова были настолько приятны ей, что сердце ее сильно забилось от радостного волнения. А произнес-то он всего одну небольшую фразу. «Спасибо тебе, милая девушка, ты мне здорово помогла». Тогда она быстро произнесла, «Не за что меня благодарить. Когда я услышала сильный стук из-под земли, я сразу поняла, что кто-то очень хочет вырваться из подземного плена, и необходимо срочно прийти к этому человеку на помощь, выручить его, это же так естественно». Тогда Драхас ответил ей, «Да, ты, пожалуй, права. Один я бы точно не смог вырваться из подземного плена. Ты пришла ко мне на помощь. Спасибо тебе еще раз. Но мне все время кажется, что я тебя где-то встречал раньше». «Да, встречал», — ответила Анату. «Ты встречал меня, когда я торговала на рынке вместе со своей матерью. Ты купил тогда у нас качан капусты и очень мило улыбнулся мне. Я запомнила твою улыбку. Она мне даже однажды приснилась». «Что же нам теперь делать? Мне необходимо срочно как-то выбираться из города, потому что, если меня узнают мои враги, которых в городе очень много, не миновать мне самого сурового наказания». Ядрахас подробно рассказал девушке все, что с ним случилось за минувший день, сделав особый акцент на убийстве жреца. она вспомнила, что уже слышала о том, что какой-то ловкий приговоренный насмерть убив жреца, куда-то скрылся и его никаким образом не могли отыскать, поэтому решили замуровать в подземной гробнице. «Так значит, я спасла именно этого человека, которого упорно разыскивают все правители города во главе с главным повелителем? Надо же, какое совпадение!» – подумала встревоженная девушка. Затем, подумав, она приняла решение и сказала об этом решении своему новому другу. «Сейчас глубокая ночь, домой тебе ни в коем случае возвращаться нельзя, это и так понятно. Ты очень сильно голоден и устал. Поэтому я предлагаю пойти ко мне, и хотя я поругалась с матерью, все равно не сомневаюсь, что она меня простит. Она накормит тебя, и до утра ты побудешь в нашем доме». Здесь она-то уже уверенно, как будто этот вопрос решен окончательно, продолжила. «Мы тебя спрячем на чердаке или в подполе, и там ты прекрасно выспишься. Может быть, и завтрашний день ты проведешь у нас, и мы решим, как тебе лучше поступить дальше, следующей ночью уходить из города или продолжать прятаться хотя бы несколько дней в нашем гостеприимном доме». Тогда Драхас ответил девушке. «Я согласен только на самую первую часть твоего плана – пойти к тебе домой, а там поесть и немного отдохнуть, а после этого, пока не рассвело, то есть воспользовавшись темнотой, незаметно покинуть этот город. Прятаться в твоем доме несколько дней у меня в любом случае не получится, потому что там меня быстро найдут, в этом я не сомневаюсь, потому что они будут тщательно обыскивать все дома подряд». «Хорошо», – грустно сказала Анату. «В общем, ты прав. Поступай так, как ты решил, но сейчас мы должны быстро идти ко мне домой, чтобы ты хотя бы немного поел и отдохнул». «Я согласен», — ответила Драхас. «Но сначала мы должны тщательно засыпать яму в земле, через которую я вылез из подземной гробницы, и аккуратно утрамбовать ее». Драхас и Анату начали быстро работать руками и палками, и вскоре яма была полностью засыпана, и они начали ее утрамбовывать. Они довольно долго ходили по бывшей яме, стучали по ней. Наконец, вроде им удалось придать бывшей яме обыкновенный дорожный вид. Тем более, если учесть, что здесь редко проезжают телеги, да и люди не слишком часто сюда заглядывают. После такой изнурительной работы, немного передохнув, юноша и девушка быстро двинулись, обходя подземную гробницу к дому, в котором жила Анату. Когда они приблизились к ее дому, и вдали уже показался небольшой заборчик, они внезапно услышали какой-то довольно сильный шум, который раздавался из дома Анату. Они сразу догадались, что в доме Анату что-то происходит, и быстро спрятались в небольшом овражке недалеко от дома. Оттуда было все довольно хорошо слышно. Из дома раздавались разные голоса, мужские грубые и женские заплаканные. Хотя находившиеся в доме люди говорили очень громко, почти кричали, но так как они находились внутри дома, то слов юноша и девушка разобрать не могли. Неожиданно из дома вышли два воина, которые буквально волокли за собой женщину, мать Анату. Когда Анату увидела, как грубо волокут ее мать, она чуть не вскрикнула от охватившего ее ужаса. Хорошо, что Адрахас успел вовремя зажать ей рот своей сильной рукой. Один из воинов зло говорил, обращаясь к матери Анату. «Ты все равно хоть под пытками, но признаешься, куда спрятала дочь, которая посмела ослушаться высочайшего приказа великого повелителя и не явиться на священный обряд погребения». «Я умоляю вас», — причитала плачущая женщина. «Я понятия не имею, где в настоящее время находится моя дочка». Она ушла из дома несколько часов назад, поругавшись со мной. Это была истинная правда. А куда она пошла, я абсолютно не представляю. Она после этого в дом не возвращалась, поэтому я просто не знаю, что вам отвечать. «Под пытками ответишь», — проговорил тот же воин. «Все ты знаешь, старая ведьма, просто притворяешься невинной овечкой. Но мы вытрясем из тебя всю правду». Тогда бедная женщина упала перед воинами на колени и громко проговорила. «Вызываю в свидетели лучезарного бога солнца Шамаша. Он прекрасно мне верит, потому что знает, что я понятия не имею, где сейчас находится моя единственная дочь». Тогда беспощадный воин высказал такое, от чего мурашки побежали по телу Анату. Да и Адрахас был тоже сильно поражен. «Завтра ровно в полдень состоится публичная казнь всех тех отступников и предателей, которые ненавидят нашего нового повелителя и посмеялись над его строжайшим распоряжением обязательно явиться на торжественный обряд погребения. Все их имена прекрасно известны. Среди этих имен значится имя твоей распрекрасной дочери, которую ты попыталась надежно спрятать. Так вот учти, если к моменту казни твоя дочь не найдется, казнена вместо дочери будешь ты сама». «Но чем я-то виновата?» Плачущим голосом простонала женщина. «Ты виновата тем, что твоя дочь не явилась на священный обряд, а также тем, что в настоящее время свою дочь ты надежно спрятала, почему-то посчитав, что мы ее не найдем. Мы ее все равно найдем и казним точно так же, как завтра тебя». «А куда вы меня сейчас тащите?» снова простонала измученная женщина. «Сейчас мы тебя отведем в специальную камеру пыток, где находятся все те, кто не явился на священный обряд. Сначала вас будут в этой камере жестоко пытать, а завтра в полдень беспощадно казнят. Так что надеяться ни тебе, ни твоей исчезнувшей дочери больше не на что. Учти это, проклятая ведьма!» И воины насильно поволокли женщину с ее собственного двора. Затем они поволокли ее по улице. Постепенно она почти перестала сопротивляться, видимо смирившись со своей трагической участью. Когда женщину-мать Анату волокли около кустов, где спрятались подростки, Адрахас, боясь, что Анату не выдержит и громко заплачет, из-за всей своей силы прижав девушку к себе, ясно услышал ее учащенное сердцебиение и почувствовал ее полностью мокрое лицо. Тогда у него не осталось никаких сомнений в том, что все это время она плакала молча. Через некоторое время девушка задремала прямо в его объятиях. Усталость и огромные переживания сделали свое дело. Он решил ждать, чтобы она хоть немного поспала и пока не будить ее. Но буквально через несколько минут Аннату проснулась. Она сразу все вспомнила и с огромной горечью произнесла. «Теперь не только тебе, но и мне нельзя появляться в городе, потому что меня, как и тебя, повсюду ищут. Хотела я тебя приютить хотя бы ненадолго, но, видно, не судьба. Теперь нам обоим необходимо срочно скрываться. А вот где, я не имею ни малейшего понятия». Затем Анату задумалась и произнесла. «Хотя нет, я не имею права уходить из города. Я обязана спасти бедную мать». Тогда Драхас уверенно сказал. «Этого ты сделать не можешь, только себя подставишь, и вас казнят обоих. Мы должны до наступления рассвета обязательно покинуть город, потому что если мы в нем останемся, как правильно объяснил воин, нас все равно рано или поздно обнаружат. Поэтому у нас с тобой нет выхода кроме одного, скорее выбираться из города, и ты это сама прекрасно понимаешь». Нату еще долго тихо плакала, переживая за судьбу своей матери. Постепенно Адрахасу все-таки удалось немного успокоить ее, и девушка смирилась. Через некоторое время она окончательно успокоилась и спросила юношу. «Но город окружен огромной высокой стеной, которая состоит из нескольких рядов глиняных кирпичей. Как же мы сможем выбраться из города, если это невозможно? Через высоченную стену нам не перелезть, а городские ворота день и ночь охраняются надежной, хорошо вооруженной стражей». «Давай сделаем так», — проговорила Драхас. «Сейчас мы незаметно проберемся к городской стене и внимательно ее изучим. Может быть, у нас получится отыскать какую-нибудь лазейку в ней. Ты понимаешь, что нам терять все равно нечего». Она ту, прекрасно понимая, что выхода у них все равно нет, согласилась с юношей, и они очень осторожно, под покровом темноты, стали медленно передвигаться по направлению городской стены». Они сумели четко разглядеть городскую стену, потому что на небе ярко светили луна и звезды, а стена была возведена из высушенных на солнце глиняных кирпичей, которые имели беловатый оттенок. Адрахас остановился и внимательно еще со значительного расстояния осмотрел стену. Он заметил, что в одном месте к стене примыкает довольно плотный кустарник. Именно туда и направились наши герои. Когда они забрались в кустарник, то стали с громадным трудом пробираться сквозь него. Кустарник был очень плотный, и колючие ветки кустов царапали их руки, ноги, лица. Но юноша и девушка не обращали на такие мелочи почти никакого внимания, потому что главная их задача состояла в том, чтобы каким-нибудь способом оказаться на другом конце огромной городской стены. Они прекрасно знали, что в связи с тем, что высушенный на солнце кирпич быстро крошится, городскую стену строили такой огромной толщины, что по ее верху могла бы проехать телега. Наконец, они подобрались вплотную к самой стене, рядом с которой кустарник заканчивался. Теперь Драхос начал очень внимательно осматривать стену, выискивая на ней хоть малейшие выбоины, за которые можно было зацепиться, то есть он хотел проделать то же самое, что так успешно проделал в подземной гробнице и тем самым спас себе жизнь. Он сразу заметил, что кирпич во многих местах раскрошился, но высота стены была слишком высокой и доходила до 7 метров. Выбоины выбоинами, но какая гарантия, что по ним получится забраться на самый верх? В этом не было никакой гарантии, и это прекрасно понимал Адрахас. Здесь он оглянулся на довольно высокий кустарник, в центре которого выделялись два немалые высоты дерева. Эти деревья, как он определил, были довольно крепкие, их высота была не меньше пяти метров. Залезть на любое из этих деревьев для ловкого подростка не составляло никакого труда. Тогда он сказал Анату, Ты стой здесь очень тихо, а я попробую забраться на эти деревья и посмотреть, нет ли какой-нибудь возможности прямо с них залезть на вершину городской стены. Но только умоляю тебя, не издавай ни единого звука и не шевелись. Здесь недалеко может находиться городская стража. Увлеченные побегом Адрахас и Анату не обратили внимания на то, что никакие кустарники и тем более высокие крепкие деревья в их местности не растут. Не случайно же постоянно направляли экспедиции к далеким северным горам за драгоценной древесиной. Откуда же тогда оказались плотный кустарник и два крепких дерева? Конечно, это была незаметная помощь великого лучезарного бога солнца Шамаша. Анату обещала юноше стоять, не шелохнувшись, а он очень умело и быстро взобрался на самый верх одного из дерева, которое, как он мог наблюдать, росло гораздо ближе второго дерева к городской стене, а вершина дерева примыкала к стене почти вплотную. Когда он взобрался на самую вершину, то с одной стороны понял, что стена совсем рядом, к ней совершенно свободно можно прикоснуться рукой. Но с другой стороны до вершины стены еще оставалось не меньше двух метров. Это его сильно расстроило. «Эх ты, дерево, не могло вырасти хотя бы на метр-полтора повыше, тогда нам спокойно удалось бы забраться на самый верх городской стены». Такие грустные мысли стали одолевать Рахаса. А в это время стоящая внизу Анату внезапно услышала быстро приближающийся шум. Она затаила дыхание и постаралась как можно плотнее укрыться в кустах. Это она сделала абсолютно правильно и вовремя, потому что буквально через несколько секунд мимо прошагал конвой городской стражи, состоящий из трех человек. Она продолжала стоять в таком же неподвижном положении, потому что прекрасно понимала, что в любой момент конвой может пройти в обратном направлении. Сидевший на вершине дерева Адрахас тоже заметил конвой и так же, как и Анату, затаился. Они ждали довольно долго, потому что только минут через пятнадцать конвой проследовал в обратном направлении к городским воротам, находившихся от них на расстоянии примерно ста с лишним метров. Только тогда и Адрахас, и Анату вздохнули немного спокойней. Адрахас продолжил внимательно изучать городскую стену, которая примыкала к нему вплотную. И вдруг совершенно простая мысль осенила его. «Он должен поступить точно так же, как поступил, находясь в подземной гробнице. Только теперь сделать это намного проще». Глаза Драхаса загорелись веселыми огоньками, и он подумал. «Действительно, теперь сделать это намного проще, потому что высушенные на солнце глиняные кирпичи, в отличие от утрамбованной земли, легко крошатся». Он должен спуститься вниз, найти там подобный раскрошенный кирпич с острым углом и, снова забравшись на дерево, проделать большие выбоины в стене, цепляясь за которые они санату быстро заберутся на самый ее верх. Адрахас быстро слез из дерева, приказал Анату оставаться все время в кустах и ни в коем случае не выходить из них, а сам осторожно вылез из кустов и начал внимательно осматривать дорогу, проходящую вокруг городской башни и прилегающую к башне местность. Кругом валялись обломки кирпичей, но он долго не мог найти подходящий. Наконец, отойдя уже на значительное расстояние от кустов, он наткнулся на почти целый кирпич, на котором лишь один угол был немного отколот, другие же углы оставались острыми. Он внимательно осмотрел кирпич и решил, что это именно тот кирпич, который ему подойдет. Но в это самое время юноша услышал звуки, которые раздавались совсем недалеко позади него, и сразу понял, что это очередной конвой обходит свои владения, то есть городскую стену. Что ему оставалось делать? Рядом не было абсолютно никакого укрытия. Он был очень хорошо заметен со всех сторон. И тогда он буквально упал на дорогу и скатился с нее на обочину, а затем покатился еще дальше по земле и, откатившись, как он посчитал на значительное расстояние от дороги, лег на живот, пригнул голову и замер на одном месте. Адрахас считал, что если конвой не успел заметить его, то люди конвоя, осматриваясь по сторонам, могут заметить отдаленный бугорок, который невозможно принять за человека. Тем более, на его счастье, к этому времени луна и звезды скрылись за набежавшими на небо тучами. Стало гораздо темнее. В это время конвой уже достиг того места, на котором только что стоял Адрахас, рассматривая камень. И он услышал, как один из трех конвойных довольно отчетливо произнес. «Смотрите, на дороге следы, которые сделаны совсем недавно. Когда мы обходили этот участок в прошлый раз, в этом месте точно никаких следов не было. Мне кажется, что совсем близко от нас кто-то прячется. Необходимо срочно вернуться и тщательно обыскать кусты», проговорил второй конвойный. После этих слов сердце Адрахаса ушло в пятки. Он сразу подумал. Если они начнут обыскивать кустарник, то они сразу обнаружат Анату и схватят ее. Что же придумать? Наверное, необходимо как-то отвлечь конвойных, но как это сделать? Но думал он недолго. Адрахас быстро вскочил и закричал конвойным как можно громче, чтобы Анату обязательно услышала его. «Не меня ли вы ищете? Если меня, то попробуйте догоните, я люблю играть в догонялки, давайте бегать на перегонки!» После этого выкрика юноша помчался с такой скоростью, какую позволяли ему силы прочь от конвоя. Конвойные настолько опешили от такой наглости, что некоторое время просто стояли без всякого движения. Наконец, видимо, начальник конвоя быстрее других, оценив приемы Драхаса, закричал своим подчиненным. «Что вы стоите, бестолочи? Вы что, не поняли, что этот мерзавец над нами просто издевается? Бегите за ним во всю мощь! Необходимо взять его обязательно живым, мертвый он нам не нужен, поэтому я запрещаю вам стрелять! Бегите, а я пока подниму общую тревогу по всей заставе!» Двое конвойных бросились в погоню за Драхасом. Адрахас понимал, что когда поднимется общая тревога, за ним уже будут гнаться не двое конвойных, а целый отряд. К тому же они могут начать стрелять по нему из луков или метать в него боевые топорики. Поэтому необходимо выиграть время. Он знал, что впереди него расположен огромный ров, который тянется перпендикулярно городской стене. Поэтому он сразу прыгнул в него и, пригнувшись, затаился на том конце рва, который был ближе всего к городской стене. Бежать по рву он не стал, а наоборот, максимально прижавшись к его стенке, постарался замаскироваться в густой траве, которая повсюду росла во рву и которая почти полностью скрыла его. Адрахас не сомневался, что конвойные, не разобравшись, сразу побегут по рву в противоположную от городской стены сторону, то есть по направлению к городу, посчитав, что он сделает точно так же. Так оно и получилось. Конвойные спрыгнули в ров, в темноте не заметили его и быстро побежали по рву в сторону города. Значит, ему удалось очень удачно обмануть их. Но здесь Адрахас услышал громкие звуки со стороны ворот и понял, что поднялась общая тревога. Теперь все зависело от обыкновенного везения. Множество воинов бежало от ворот. Все они перебегали дорогу и устремлялись в поле. Они сами не понимали, куда, собственно, им необходимо бежать, потому что они не видели перед собой преступника. Поэтому бежали они, куда попало, что очень сильно помогло Адрахасу. Он очень ловко и быстро выскочил из спасительного для него рва, моментально перекатился через дорогу и подкатился к городской стене. Издали неслись несмолкаемые крики, но они его теперь мало интересовали, потому что он разработал свой план, который необходимо было осуществить молниеносно. В этом самым главным помощником для него была темная ночь. Он подполз вплотную к стене и, сильно пригнувшись, быстро помчался в сторону кустов, в которых скрывалась Анату. Адрахас понимал, что сильно рискует, что его могут заметить те бегущие воины, которые могут случайно повернуться и внимательно взглянуть в сторону городской стены. Но Адрахас рассчитывал на быстроту своих резвых ног и на общую суматоху, которая гнала всех стражников в противоположную сторону, подальше от городской стены. «Необходимо сделать все главное, пока они не опомнились, потому что очень скоро они все поймут, не дураки же они все-таки. А когда они все поймут, то обязательно ринутся в сторону городской стены, а их слишком много. Поэтому необходимо ускорить выполнение моего плана». «О, великий лучезарный бог солнца Шамаш, помоги мне и моей возлюбленной». Адрахас назвал Анату своей возлюбленной чисто машинально, он даже сразу забыл об этом. Но ноги его от этого стали бежать еще быстрее и совсем быстро добежали до тех самых, так необходимых ему кустов. Адрахас сразу скрылся в кустах. Кирпич, понятное дело, он из рук не выпускал. В кустах он сразу нашел испуганную Анату, которая была вся в слезах. «А я думала, они тебя поймали и сейчас пытают», сказала заплаканная девушка. «Что мы теперь будем делать? Они же нас всё равно поймают». «Теперь уже не поймают, не должны поймать. Давай быстро лезь вот на это дерево, а я тебе буду помогать и полезу сразу за тобой. Но нам необходимо действовать очень быстро. От этого зависит наша с тобой жизнь». Она-то оказалась довольно проворной, ему почти не пришлось ей помогать, она быстро оказалась на самой вершине дерева. Им пришлось поменяться местами, потому что именно Адрахас уже давно решил, как им действовать дальше. Но теперь он понимал, что план необходимо изменить, так как у них абсолютно не остается времени. Шум в разных концах, прилегающий к кустарнику территории, все время усиливался. Не исключалась возможность того, что некоторые стражи постепенно подбираются к кустам и скоро начнут их тщательно обыскивать, в том числе и два дерева, которые возвышались над кустарником. Адрахас выпрямился во весь рост на одной из самых крепких веток, которая находилась почти у самой верхушки дерева. От его головы до края верха городской стены было чуть больше метра. Адрахас решил все-таки рискнуть, чтобы зацепиться руками за край городской стены. Прыгать с дерева ему было очень неудобно, потому что опора под его ногами была очень неустойчивая. Но он понимал, что дорога каждая секунда, и раздумывать ему некогда. Поэтому он сразу же, приложив максимальное усилия и сноровку, прыгнул, чем сильно напугал Анату. Прыжок оказался на редкость удачным. Он сразу зацепился обеими руками за край стены, затем быстро подтянулся и оказался стоящим на самой стене. Теперь необходимо было срочно что-то придумать с девушкой, чтобы как можно быстрее вытащить ее на городскую стену. Прыгнуть так же, как он, она, естественно, не могла. Тогда Адрахас сказал ей, «Тебе необходимо как-то обломить ту большую и прочную ветку, на которой я только что стоял и с которой прыгнул. Она сухая и должна легко обломиться, только сделай это как можно быстрее». Она, то, как здесь не раз говорилось, была ловкой и проворной девушкой. Поэтому она, напрягая все свои силы, обломила ветку и сразу протянула один ее конец Адрахасу, который специально лег на живот, чтобы сразу же схватить протянутую ему ветку. Но дело в том, что когда Анату обламывала ветку, раздался довольно сильный треск. Этот треск услышал один из стражников, который как раз в это самое время пробегал рядом с кустарником. Стражник сразу догадался, что в кустах кто-то прячется и громко закричал. «Эй, скорее, все сюда, в кустах кто-то есть! Это, видимо, преступники, которых мы ловим!» «Они просто обманули нас! Мы ищем их совсем в других местах, а то, что в кустарнике можно прекрасно спрятаться, никто не догадался!» Адрахас и Анату прекрасно слышали этот крик и поняли, что сейчас в кустарнике появятся их враги. Адрахас протянул ветку Анату и быстро сказал, «Цепляйся крепко за ветку, я тебя вытяну». Анату сразу изо всех сил вцепилась в эту спасительную для нее ветку и крепко прижалась к ней. Адрахас, у которого открылось, наверное, уже не второе, а, пожалуй, третье дыхание, быстро потянул ветку к себе и вскоре уже подавал руку девушке, помогая ей забраться на городскую стену. Адрахас сразу схватил ветку и, перебежав городскую стену, выбросил ее на другую сторону стены. В это время из кустов раздались крики одного из стражников. «Вон они, на городской стене, я их прекрасно вижу!» «Необходимо срочно открыть городские ворота, перебежать на другую сторону и поймать их с противоположной стороны городской стены». Тогда Адрахас сказал Анату. «Побежали только очень быстро по городской стене. Нам срочно необходимо пробежать значительное расстояние, чтобы стража потеряла нас из вида. Тогда есть еще надежда на спасение». и они быстро побежали поверху городской стены, не останавливаясь, даже не замедляя быстрого бега, и тем более не разговаривали друг с другом, чтобы не терять драгоценные силы. Они бежали долго, сзади себя они слышали крики, но эти крики раздавались со стороны города и становились все слабее и тише. Если стража открыла ворота, то стражники выбежали из города и сейчас бегут вдоль противоположной стороны стены. А если у них есть лошади, то они поскачут за нами, поэтому пока со стены уходить ни в коем случае нельзя. Необходимо продолжать бежать, пока еще остаются силы. Стена очень широкая, по ней даже телега спокойно проехать может, поэтому бежать по ней удобно и, главное, безопасно, потому что от сильной усталости вниз свалиться просто невозможно, если упадешь, то на саму стену. Только он так подумал, как совсем рядом с Анату около самого его плеча пролетела острая стрела, пущенная стражниками по беглецам. Не успели они опомниться, как вторая такая же стрела пролетела над самой головой Адрахаса, который понял, что начался сильный обстрел. «Ложись!» – закричал он девушке и, схватив ее, буквально повалил на городскую стену. Сам он тоже лег на стену рядом. а стрелы продолжали кружиться над ними. Сильный обстрел не прекращался ни на секунду. Стрелы летали бесперерывно, так что теперь невозможно было не только встать, но даже чуть приподнять голову. Адраха осторожно подполз к противоположному краю стены и с радостью увидел, что почти вся противоположная территория заросла мягким кустарником и высокой травой. «Ну, конечно», — подумал он, — «вполне вероятно, почему на этой стороне полно высокой травы, кустов и деревьев. Зачем стражникам следить за противоположной от стены территории, которая уже не входит в черту их города-государства? Нам необходимо срочно прыгать на другую сторону. Здесь мы находимся словно в капкане, нас непрерывно обстреливают», — сказал он быстро Анату. Девушка подползла к краю и испугалась, проговорив. «Но здесь же высота семь или восемь метров, не меньше. К тому же, если они открыли городские ворота, то всадники быстро поймают нас и на этой стороне». Адрахас моментально ответил ей. «Насчет высоты не бойся, я знаю, как спрыгнуть. Ты же сама видишь, что там мягкая земля, высокая трава и кустарник, поэтому здесь им поймать нас будет гораздо сложнее». Адрахас лег на живот и сполз с края стены до самого упора, пока не повис на руках. Но все равно расстояние до земли оставалось не менее 5-6 метров. когда юноша расслабился, чуть приподнял ноги и отпустил руки. Ему страшно повезло, потому что он попал точно в скопление высокой травы, которая закрывала мягкий кустарник. Он даже почти не ушибся. Ноги он тоже почти не отбил, потому что умело сгруппировался, покатившись по мягкой земле. Теперь настала очередь Анату. Он сказал ей, «Сейчас я раздвину руки и попробую поймать тебя. Только ни в коем случае не выпрямляйся, а сползи сверху стены точно так же, как и я». Ловкая девушка очень осторожно сползла с сверху стены и повисла на руках. Адрахас поторопил ее. «Чуть пригни ноги и осторожно отпускай руки, я тебя поймаю. Повторяю, ничего не бойся, все будет нормально». Она тут так и сделала. Она фактически почти сползла по стене вниз И попала прямо в объятия, извиняюсь, в распростертые руки своего товарища. Она только немного ушиблась, чуть стукнувшись головой о стену, но боль моментально прошла. Теперь они залегли в кустарнике, внимательно оглядывая местность. Совсем скоро они услышали шум, напоминающий топот копыт. Адрахас сразу понял, что это скачут всадники, которые разыскивают их уже на этой стороне городской стены. «Сейчас нам необходимо отлежаться, кусты немного маскируют нас, вылезать не будем до тех пор, пока всадники не проскачут в обратном направлении». Как понял читатель, эти кусты были тоже незаметной помощью великого бога. Анату согласилась с ним, и они еще долго лежали, скрываясь за плотным и мягким кустарником. «Действительно, прошло достаточно много времени, прежде чем всадники проскакали назад. Теперь необходимо было разработать какой-то план, с помощью которого они смогли бы уйти на достаточно большое расстояние от городской стены и надежно спрятаться». Адрахас тихонько сказал Анату. «Необходимо очень осторожно отходить от стены и попытаться найти какой-нибудь большой овраг, похожий на тот, с помощью которого мне на той стороне удалось обхитрить стражу». Но сейчас овраг нам необходим, чтобы просто в нем надежно скрыться. Еще лучше, если овраг будет длинный и тянуться в противоположную от городской стены сторону. Они быстро побежали по довольно ровному полю, на котором росла в основном одна трава, и только изредка встречались одинокие деревья. Бежали они очень долго и чувствовали, что неумолимо приближается рассвет. Да и бесконечная усталость и нервные переживания делали свое дело. Анату совсем выбилась из силы и не могла больше бежать. Она предложила Адрахасу хотя бы немного отдохнуть, но он категорически запретил ей какой-либо отдых. «Пока мы не уйдем на значительное расстояние от городской стены, мы не должны отдыхать, иначе всадники могут настичь нас в любой момент. Поэтому потерпи, милая Анату, но ты должна продолжать бежать. Беги как сможешь, хотя бы не очень быстро, но обязательно беги». Но, несмотря на предостережение Адрахаса, вскоре силы окончательно оставили бедную девушку, и она в полном изнеможении повалилась в высокую и мягкую траву. Когда Адрахас попробовал поднять ее, она, сделав два шага, споткнулась о какую-то кочку и снова упала, а затем с огромным напряжением сил проговорила с мольбой, смотря в глаза Адрахаса. «Я больше не могу, все мои силы исчерпаны. Как хочешь, поступай со мной, можешь бросить меня прямо здесь, но я больше не в состоянии сделать ни одного шага». Тогда Адрахас тоже с величайшим трудом поднял девушку на руки и быстрым шагом понес ее дальше. Но буквально через несколько шагов, он, не заметив впереди довольно глубокого и длинного врага, как раз такого, какой они искали, полетел вниз вместе со своей драгоценной ношей. Итак, они очутились во враге. Адрахас прислонил анату к стенке оврага, а сам отправился на разведку. Он должен был точно выяснить, что это за овраг, в какую сторону он идет, какова его глубина в разных местах, нет ли на дне оврага где-нибудь воды и все остальные подобные вопросы. Пройдя по дну оврага очень большое расстояние, Адрахас полностью убедился, что овраг идет как раз в противоположном направлении от городской стены и тянется как минимум на километр. Глубина его более двух метров, поэтому им нет необходимости нагибаться, что значительно облегчало стоящую перед ними задачу. Как раз начало светать, и Адрахас вдали заметил густо растущий лес. И вот здесь сметливый юноша наконец понял, что никакого леса ни впереди, ни сбоку, ни сзади них просто не должно быть, потому что на их родине деревья не растут. Юноша сразу вспомнил, что когда он в составе экспедиции отправился к Северным горам за драгоценной древесиной, то по пути, достигнув этого самого места, они наткнулись совсем не на густой лес, а на довольно топкое болото. Поэтому им пришлось на телегах объезжать кругом эту неудобную для ответственной экспедиции топь. Значит, по всему выходило, что на месте болота теперь появился густой, фактически почти непроходимый лес, который рос очень густо, да еще на болотистой земле. Адрахас мысленно воздал хвалу лучезарному богу солнца Шамашу, потому что для них с Анату этот лес как раз был очень удобен, в нем можно было надежно спрятаться. Подумав, Адрахас решил, что им необходимо как можно быстрее достигнуть этого густого леса. Но сейчас, когда Анату так устала, это сделать невозможно, тем более уже светает. Тогда он принял следующее решение. Они дойдут до противоположного конца врага и следующий день постараются отсидеться там. А когда наступит ночь, они двинутся в сторону леса и к следующему утру обязательно достигнут его. Когда он вернулся на первоначальное место, то увидел, что Аннату крепко спит. Он не знал, где в данный момент находится конная стража, но возможность того, что всадники достигнут оврага, исключить было нельзя. Поэтому необходимо как можно скорее уходить отсюда, хотя бы к противоположному концу оврага. Как ему не жалко было будить девушку, которая так сладко спала, Адрахас сделал это и сразу объяснил ей задачу, не торопясь продвигаться по дну оврага в противоположном от городской стены направлении. Она его прекрасно поняла и медленно побрела за ним. Уже было совсем светло, а они все шли и шли без остановок неторопливым шагом. Вот уже наступил полдень, стало тепло, но страшный голод, они не ели уже несколько дней, давал о себе знать. Когда наступили сумерки, они, наконец, уперлись в противоположный конец огромного оврага. Здесь она тут снова упала и сразу уснула. Адрахас, так же как и Анату, полностью обессиленный, решил тоже немного вздремнуть, чтобы хоть частично восстановить силы, хотя прекрасно понимал, какому риску подвергает и себя, и девушку.